Глава двадцать Агарская империя. Планета Чендон. Штаб-квартира корпорации ИКОН. Луир Калера в ярости ходил по своему шикарному кабинету из стороны в сторону. Только что он получил сообщение о том, что организованное им нападение на базу Седова с треском провалилось. Подробности произошедшей битвы он пока не знал, только то, что нападение провалилось, и его флот с огромным уроном бежал с поля боя. Вся его тщательная подготовка к ответному удару провалилась. Спустя 9 дней командовавший объединенным флотом капитан первого ранга перт Горишан предстал перед его глазами для личного доклада о провалившейся операции. Капитан! Вне себя от переполнявшей его ярости орал Колера. Вам все преподнесли на блюдечке. У вас был флот, Вы наносили неожиданный удар. В конце концов вас просто было больше, И что я слышу, господин Колера мы разбиты. Самая лучшая защита- это нападение, а поэтому Пт Гришан не стал виновато потупив голову оправдываться а сам бросился в атаку. «Господин Калера, прежде всего вы предоставили мне неверные сведения. Ваших аналитиков и разведчиков стоит гнать в три шеи, так как они абсолютно разучились работать». «Что вы мне сказали перед рейдом? Мясник обосновался в системе АК-90553. У него небольшой флот и диспетчерская станция». Ваших сил вполне хватит для его уничтожения, так как у вас почти четырехкратное превосходство в кораблях. А что получилось? Во-первых, у него оказалось в два раза больше кораблей, чем вы мне сказали. Договорить да ему калера не дал. У вас, господин капитан, все равно тогда оставалось двухкратное преимущество в кораблях. «Прошу вас прощения, но это двукратное преимущество можно было засунуть в задницу. Количество не всегда означает качество. Около 60% моего флота составляли или уже сильно устаревшие боевые корабли легких классов, или переделанные гражданские суда. Толку от них в настоящем бою чуть, что наглядно и показало происшедшее сражение». По-настоящему там воевали только мои люди и наемники, но им противостояли также очень хорошо обученные люди и достаточно современные корабли. А зная репутацию мясника, я не удивлен их ТТХ. Я готов поспорить на что угодно, что он их модернизировал». «Но откуда он взял столько экипажей к кораблям? А он их и не брал». «Не понял». Тогда почему у него оказалось так много кораблей? Он просто задействовал их в автоматическом режиме, без экипажей. Они, конечно, от этого становятся менее эффективны, но совершать гиперпрыжки им не надо. И их можно смело посылать на убой, что он и сделал. Пока мы были вынуждены с ними разбираться, его основные силы вели по нам достаточно результативный огонь из второго эшелона — используя автоматические корабли как щит. Мелочь он использовал для таранных ударов по нашему флоту, и это дало свой результат. Значит, получается, что вы, господин Горишан, в происшедшем провале операции не виноваты? Я сделал все, что возможно в человеческих силах. Ваши пираты и работорговцы – абсолютное дерьмо и способны воевать только против гражданских. Как только им противостоят профессиональные военные или наемники, они сразу бросаются в бегство. Операция не была подготовлена должным образом, отсюда и ее закономерный провал. Надо отдать должное, Калера был человеком умным, и доводы, приведенные капитаном Горишаном, принял к сведению. Его гнев за время разговора под убийственными фактами, которые ему приводил Горишан, прошел. «Вы можете мне что-нибудь посоветовать в сложившейся ситуации?» «Немного, господин Калера. Вам остается или попробовать поймать мясника, когда он будет за пределами своей системы, так как там его силы будут намного меньше, или попытаться выкрасть его диверсионной группой. В любом случае, вам нужна профессиональная разведка, которая плотно возьмет его в оборот». «Флот, насколько я знаю, в ближайшее время вам помогать не будет. Ему достаточно и нынешнего провала». «Капитан, вы готовы взять это на себя?» «Нет, это не входит в мою компетенцию. Вам лучше подобрать на это дело действующего или вышедшего в отставку СБшника». «Спасибо за откровенность. Вы свободны. Несмотря на провал операции, вы получите оплату». Правда, в половинном размере. Вы так и не довели возложенное на вас дело до конца. Гришан не стал спорить с Калерой на эту тему. Он и так был рад, что гроза обошла его стороной. При желании Калера свободно мог его уничтожить, а поэтому, попрощавшись с ним, Гришан поспешил покинуть штаб-квартиру корпорации «Икон». Империя Аратан, планета Иридана, корпорация Керен. Господин Уберти, пожалуй, уже очень давно не ожидал известий с такой тревогой и нетерпением. Сейчас, когда он не то что уговорил, а можно сказать уломал и продавил среди остальных директоров корпорации «Союз старинским Мясником». Попытка Агарцев уничтожить его базу могла как серьезно осложнить его положение – если они все же задавят седых, или наоборот повысить, если он успешно отобьется. Долгие часы ожидания показались ему вечностью, и лишь долгожданное сообщение по гиперсвязи от Квинсли, которого как автор идеи отправили в систему Ростов, принесло господину Уберти хорошее настроение. Как сообщил ему Квинсли, нападение агарцев отбито с очень большими потерями среди нападавших. Сам Седых потерял только почти все автоматические корабли, к которым у него не было экипажей, причем безвозвратных потерь не больше половины, а остальное он сможет снова восстановить и поставить в строй. Теперь, имея на руках неопровержимое доказательство состоятельности своего предполагаемого партнера, он мог с чистой совестью заявить директорам корпорации о правильности своего решения. Несомненно, что известие о битве и ее результатах быстро разнесется по мирам фронтира, и все заинтересованные стороны узнают, что соваться к мяснику смертельно опасно. Он на деле подтвердил, что уже сейчас может очень эффективно защитить свою систему, а спустя некоторое время еще больше ее усилит, и размещение у него торговой станции – дело выгодное и безопасное. Теперь осталось только согласовать с директоратом сроки постройки станции. Тянуть с этим не стоит, так как каждый лишний пропущенный день – это потерянные деньги. Простых торговцев мясник не трогает, так что спустя короткое время его система станет очень популярна как транзитная. Придя в хорошее настроение, господин Уберти направился в свои личные апартаменты. Вечером должно было состояться заседание совета директората корпорации, и следовало не только подготовиться к нему, но и немного отдохнуть перед этим. Система АК-90553, база «Ростов». Спустя пару недель Вольфганг в разговоре с Виктором коснулся последствий Агарского нападения на систему. Согласно донесению агентов, полученному им от своих знакомых в СБ Аратана и слухам от наемников, авторитет Виктора во фронтире вырос еще больше. В частности, это выразилось практически полным исчезновением пиратов из всех близлежащих к Ростову систем. Сам Виктор в это время был загружен работой выше крыши. Ему надо было в кратчайшие сроки восстановить все пригодные для ремонта корабли, причем не только свои, но и оставшиеся агарские. В большинстве своем это был откровенный хлам, но использовать их в качестве брандеров было можно. Кроме того, как показало произошедшее сражение, из них получался довольно неплохой щит перед основным флотом. И в завершении их можно было использовать в качестве мишеней при тренировках экипажей кораблей. Работа заняла почти все его время. Лишь активное использование нейросети позволило ему руководить всеми работами дистанционно. Сам он в это время был с женой и детьми. Конечно, ему приходилось регулярно отвлекаться на отдание приказов ремонтным дроидам, Но Кристина всё понимала и не донимала его за невнимание к ней. Кроме восстановления флота, на Виктора, как официального главу системы, навалились и организационные вопросы. Согласовав с ним сроки строительства, корпорация Кирен начала строительство большой торговой станции. В систему потянулись караваны тяжёлых транспортников с элементами строящейся станции. Почуяв намечающийся бум строительства в перспективной транзитной системе, к нему зачастили представители различных корпораций. Самым интересным для Виктора было то, что они представляли не только близлежащий Аратан, но и, казалось, враждебную ему Агарскую империю и даже более далеко расположенные государства. Независимая, достаточно нейтральная и, как все уже успели убедиться, сильная транзитная система заинтересовала очень многих. Строительство большой торговой станции успела зарезервировать за собой и уже его начать корпорация Керен, поэтому остальные игроки обратили свой взор на планету. Здесь для них также крылись большие возможности для строительства своих представительств и торговых площадок. Неожиданная заинтересованность наемников также положительно сыграла на имидже системы Ростов. Сейчас, пока шло проектирование будущих городов, земля на планете была дешевой, и многие наемники поспешили застолбить за собой ее приличные куски для возведения на них своих вилл и домов. А довольно большие участки территории с климатом на разный вкус – обещали в скором времени сделать планету и привлекательной для туристов. Вот так, нежданно-негаданно для себя, Виктор Седых стал губернатором не просто транзитной системы, а и перспективной планеты. Несбывшиеся мечты санча Панса из Дон Как-то, само собой, у него появились многочисленные помощники, которые взяли на себя рутину организационных дел. Виктор только приглядывал за ними и сам толком не знал, нравится ему происходящее или нет. Начиная все это, он просто хотел иметь нормальную семью и свой дом, но события, в которые он оказался вовлечен, понеслись галопом. Все это напомнило ему ситуацию, когда бегущий человек наклоняется чересчур сильно вперед, и тогда, чтобы не упасть, он должен бежать, потому что его остановка – это падение. Оглядываясь на прошедшие с ним в последнее время события, он понял, что так и остался одиночкой, несмотря на вроде бы их кажущихся друзей. «Вольфганг вроде бы подходит на роль друга, но все равно достаточно от него отстранен, да и его СБшное прошлое. Прикажи ему начальство ликвидировать Виктора, и неизвестно, как он поступит». Впрочем, Виктору самому стали понемногу нравиться происходящее вокруг него события Кто он был раньше? Молодой, безработный и бездомный парень, только что вернувшийся из армии. Потом, правда, на пару лет он стал рабом, но смог не только сам избавиться от рабства, но и, получив хорошую профессию, неплохо заработать на своих знаниях и умениях. Сейчас же он вообще достаточно известная и колоритная в глазах окружающих личность. Толика здорового тщеславия у Виктора все же была, и он внутренне радовался достигнутым успехам. Самое же главное было то, что он нашел свою половинку, и у них появились две очаровательные крохи. Как бы то ни было, но отказываться от поисков земли Виктор не собирался, Это стояло у него на первом месте. Второй неотложной задачей было разобраться с главой корпорации ИКОН Луиром Калерой. Оставлять без последствий попытку наезда на себя Виктор не собирался. Империя Аратан. Штаб-квартира СБ. Начальник аратанской СБ генерал Ранин Шиген слушал доклад своего заместителя о последних новостях из системы АК-553, ныне больше известная как Система Ростов. Рад сообщить вам, господин генерал, что наши расчеты полностью оправдались. Агарцы, сунувшиеся к мяснику, оказались разбиты на голову и в панике убрались прочие системы. Каковы потери обеих сторон? Агарцы, по неподтвержденным пока данным, потеряли около половины своего флота. Правда, в своем большинстве он состоял из откровенного хлама, но и современных кораблей там тоже хватало. У наших протеже положение намного лучше. Они потеряли только автоматические корабли, причем около половины из потерянного можно будет снова вернуть в строй. Основной флот практически не понес никакого ущерба. Незначительные повреждения можно не считать. Выслушав доклад заместителя, Шиген отпустил его, а сам задумался. Какие еще выгоды можно получить с этого дикаря? Внезапный и бурный интерес торговцев к этой без всякого сомнения очень удобной транзитной системе его порадовал. Вовремя подсуетившись и порекомендовав седых именно эту систему, сейчас Аратан получал очень удобный плацдарм в нейтральном космосе. Что самое главное, так это то, что агарцы не смогут обвинить их в нарушении мирного договора, так как формально, хоть седых и принял гражданство империи Аратан, но тем не менее является частным лицом. Значит так приказал он своему заместителю. «В течение недели подготовить приказ на размещение в системе Ростов нашей станции слежения и создание там нашей оперативной базы под видом подразделения наемного отряда Ланскнехт». В последнее время этот наемный отряд, созданный отставным офицером СБ Ротана Вольфгангом Хилибрантом, значительно разросся, и появление в нем отдела разведки никого не удивит. Тем более, что отряд официально входит в собственность Седых, которому теперь и принадлежит эта система. Вся прелесть ситуации в том, что даже прекрасно зная, чья эта креатура и кому именно будет принадлежать эта станция разведки, связи и слежения, агарцы все равно не смогут ни в чем обвинить Аратан. система АК-90553. База Ростов. Рекомендация, которая больше походила на приказ, не очень понравилась Виктору, но воспротивиться ей он не мог. Находясь по сути вещей в состоянии необъявленной войны Сагарской империи, он не мог конфликтовать еще и с аном.рекрасно осознавая это, Виктору пришлось скрепя зубами, согласиться на строительство в его системе, под видом подразделения его собственного наемного отряда – станции разведки. Также СБшники открыли под видом торговой компании свой филиал, как на стремительно строящейся корпорации «Керен» торговой станции, так и на планете. В получившую в последнее время большую известность систему потоком хлынули, как авантюристы всех мастей – так и работяги со многих переполненных планет Аратана и даже Агарской империи. Строительный бум давал им работу, а это для них было главное. В получившемся в Вавилоне аратанским СБшникам было легко затеряться. Впрочем, как подозревал Виктор, там наверняка были агенты и других государств. Никто не оставит перспективное место на пересечении транзитных путей без пригляда. Сам Виктор. Просто не ожидал той скорости, с которой строилась не только торговая космическая станция, но и города на планете. Казалось, что они растут прямо как грибы после дождя. Не зарезервируй Виктор заранее себе место под строительство дома и виллы на побережье, и он, как тот сапожник из поговорки, мог остаться без хорошего места под застройку». Кристина успокоилась и почти всё своё время проводила с детьми, не доверяя их ни нянькам-людям, ни дроидам. Виктор продолжал работать преимущественно на расстоянии, но всему приходит конец. По организовавшему нападение на систему главе корпорации ИКОН Луири Каллери, Вольфганг собрал данные. Как оказалось, именно он стоял за большинством секс-модификаторов – Пока подобраться к нему было невозможно, но работа в этом направлении велась. Вольфганг даже задействовал через свои связи действующих агентов СБ ратана По всему выходило, что на калеру не взять, и надо разрабатывать операцию по его похищению. Все это требовало денег и времени, а поэтому, переложив эту проблему на Вольфганга, тем более, что это было по его профилю, Виктор решил заняться другим делом. Ремонты и восстановление кораблей были полностью завершены. Уничтоженные боевые модули диспетчерских станций заменены. Строительство тоже шло своим чередом. И Виктор, который в одной из передач услышал о корпорации «Россия», очень ей заинтересовался. Одно только ее название говорило о многом. Это не просто корпорация, основанная выходцами с земли но и именно русскими. Впрочем, и название его собственной корпорации говорило само за себя. Как бы то ни было, но Виктор не оставлял надежды найти Землю. Возможно, в этой России и знают ее координаты. В любом случае, она очень сильно его заинтересовала, и он решил лично слетать туда, чтобы все узнать из первых рук. Проведя профилактические работы на своем симаргле Он, как это водится, поцеловав на прощание жену, отправился в полет. Нейтральный космос. Демилитаризованная зона между Аратаном и Агараном. Виктор прошел уже половину пути до системы Россия, когда в одной системе увидел интересное зрелище. Он только вышел из прыжка, когда его корабельный ИСКИН Кэп сообщил «Внимание! Обнаружены четыре корабля. По предварительному сканированию это три агарских тяжелых крейсера седьмого поколения класса «Ронг» и один аратанский десантный крейсер класса «Мирона». Десантный крейсер отличается от «Эталона». Судя по всему, он модернизирован. КЭП, что они делают?» Агарцы преследуют десантный крейсер, Вик. Вот аратанец разворачивается. Похоже, он решил пойти в атаку. Почему он не убегает? Включена глушилка. Сейчас никто не сможет уйти отсюда. Что-нибудь еще, Кэп? Да, Вик, аратанец начал подавать сигналы опознания, как крейсер Пума корпорации «Россия». Вот так номер. Похоже, земляки крупно попали. Одному десантному крейсеру не отбиться от трех тяжелых. Виктор особо не размышлял. Вот прекрасный случай для него предстать перед руководством корпорации белым и пушистым. Оказав корпорации такую услугу, он явно получит дополнительный бонус при переговорах. Поэтому он твердой рукой повел свой крейсер на помощь Пуме. Скрытый, пускай уже устаревший, но все еще достаточно эффективной системой маскировки тень, он, включив форсаж на всех своих восьми двигателях, довольно быстро догонял агарцев. Вот Пума, развернувшись, устремилась в атаку, и, не обращая внимания на встречный огонь, сосредоточилась на головном корабле противника. Тот просто скрылся в сполохах попаданий. Вот массированный запуск противокорабельных ракет, и головной крейсер исчезает в большой вспышке, после которой остаются только разлетающиеся в разные стороны обломки. Впрочем, эта самоубийственная атака его земляков не прошла для них даром. Их щиты оказались сорваны, и сейчас каждый удачный выстрел их противника наносил их крейсеру повреждения. В этот момент Симаргл вышел на дистанцию действенного огня, и открыл огонь по замыкавшему крейсеру агарцев. Не будь они так заняты боем, то смогли бы обнаружить его приближение. Все же маскировочный модуль тень уже устарел и годился только против старых кораблей. Новые его достаточно легко обнаруживали. Преследователи просто не ожидали такого свинства, когда, казалось, в момент их триумфа им делают подножку, макая мордой в грязь. Как еще можно было это назвать, когда неожиданно возникший словно ниоткуда корабль обрушил море огня под двигателем замыкавшего крейсера? Ожидавшие нападение спереди, агарцы сосредоточили всю энергию на носовых щитах, в результате чего кормовые остались почти без энергии. Это и сыграло в судьбе крейсера роковую роль. Залп Семаргла почти не встретил сопротивления, и, легко продавив кормовое защитное поле, разнес всю корму своему противнику. Их корабль получил повреждение чуть ли не на четверть своей длины. Не давая ему опомниться, Виктор давал залп за залпом, сдерживаемый только временем накопления в конденсаторах энергии. После четвертого залпа потерявший управление крейсер противника взорвался, И тотчас Кэп объявил об отключении глушилки. Видимо, она находилась на этом корабле. Оставшийся теперь в меньшинстве последний крейсер Агарцев попытался удрать, выйдя из боя. Но не тут-то было. Получившая к этому времени значительные повреждения Пума в погоню не бросилась. А вот Семаргл Виктора совсем другое дело. Его корабль, не получивший ни одного попадания, рванул в погоню. Учитывая его дополнительные маршевые двигатели, оторваться от него крейсеру «Агарцев» было невозможно. Семаргл догнал их буквально сразу же и открыл огонь из всех орудийных башен, могущих вести огонь по ходу движения. В этот раз ему пришлось повозиться. Преследуемый корабль сосредоточил всю энергию на кормовых щитах, И только после седьмого залпа Семарглу удалось их пробить и повредить маршевые двигатели а потом просто добить поврежденный корабль щидить этих пиратов и работорговцев виктор не собирался уж слишком большой счет у него был к ним покончив с добиванием противника он развернулся и наконец ответил на вызов с пумы крейсер «Пума» вызывает неизвестный корабль «Это крейсер «Симаргл». Слушаю вас, Пума». «Ого! Похоже, на землячка нарвались. Я капитан Пумы Борис Зорин. С кем имею честь общаться?» «Капитан «Симаргла» Виктор Седых». «Большое спасибо за помощь, Виктор. Если бы не ты, то нам не поздоровилось бы. С нас, Поляна. Приглашаем тебя на нашу базу «Россия». Будешь у нас почетным гостем». Наше руководство тоже будет рада тебя видеть и познакомиться с тобой. Спасибо за приглашение, Борис. Давно хотел к вам заглянуть, да всё времени не было. Вот и повод образовался. Знаешь наши координаты? В курсе. Их, по-моему, сейчас каждый, кто тут летает, знает. Вот и отлично. Сейчас скинем тебе маршрут следования с транзитными системами». Получив от «Пумы» файл с маршрутом, Виктор проложил новый курс и скоро оба крейсера «Землян» покинули эту систему, оставив в ней обломки трёх незадачливых кораблей «Агарцев». Система rj 15973 База «Землян. Россия». Перелёт к базе корпорации прошёл без происшествий. После этого случая они с пиратами больше не сталкивались. Возможно, среди тех кораблей, которые им всё же встречались в перерывах между гиперпрыжками, и были пираты. Но кто это знает? О том, что они пираты, у них на лбу не написано. А даже у мирного торговца может быть корабль, утыканный орудиями, как ёжик иголками, если он летает во фронтире. Два крейсера, летящих вместе, отнюдь не вызывают желание попробовать их на зуб, так как в этом случае вполне можно самому превратиться из охотника в жертву. Наконец полёт подошёл к концу, и Виктор с огромным интересом рассматривал открывшееся ему зрелище на саму систему вообще и на базу корпорации в частности. Его опытный глаз сразу увидел, что станция собрана из стандартных блоков, но сильно утыкано различными стволами, в своем большинстве зенитными. Наконец они подлетели к самой станции, и его Семаргл получил разрешение для стыковки на внешнем стыковочном узле. В шлюзе его встретил сотрудник корпорации, который и отвел его к начальству. «День доброй честной компании», – поздоровался Виктор, входя в довольно большое помещение. «И тебе не кашлять», – ответил ему один из присутствовавших в комнате. «Меня зовут Виктор, а фамилия моя Седых», – пошутил Виктор. В ответ ему представились присутствовавшие по очереди, разглядывая своего необычного гостя. «Большое тебе спасибо за помощь нашим парням», – продолжил разговор, представившийся Сергеем Петровым. «Мы, в свою очередь, тоже в долгу не останемся». «Да не за что. У меня с этими тварями свои счеты». «Похоже, практически у любого землянина к ним претензии. Послушай, Виктор, нам в корпорацию нужны такие парни, как ты. Не хотел бы присоединиться к нам?» «Да нет, спасибо за приглашение, но я по жизни одиночка. Правда, сейчас у меня есть компаньон, немец. Он здесь уже больше 30 лет. Вполне обжился и доволен своей жизнью». «Жаль, но если что, то всегда примем вас». «Спасибо, буду иметь в виду. Мне там надо слегка корабль подремонтировать». «Не беспокойся, сейчас отдам распоряжение, и к завтрашнему дню все сделают. Это тебе наша благодарность за помощь. У тебя, кстати, корабль большой, если хочешь, можем тебе дать шестерку беспилотных истребителей «Финист». «Кто-нибудь, может, и отказался бы от этого подарка». «А я же с удовольствием возьму», – попытался ответить в одесском стиле Виктор. «У меня к вам один важный вопрос. Вы нашли координаты Земли?» Услышав такой вопрос, Сергей на несколько мгновений замешкался, а потом проговорил. «К сожалению, пока нет». Виктор отметил про себя эту задержку и не поверил ответу. «Определенно. Они уже знают координаты Земли» но пока предпочитают их скрывать. По крайней мере, не сообщают их первому встречному, пускай даже он их земляк и помог им. Дальше последовали расспросы, и примерно через полчаса его проводили в довольно комфортабельную каюту гостевого сектора. По дороге они прошли мимо довольно приличного парка с каналами. Виктору станция очень понравилась, и он решил продолжить сотрудничество с корпорацией. Глядишь, потом все же и узнает от них координаты Земли. Долго задерживаться здесь он не стал. Самое главное, разузнать о корпорации из первых рук и установить с ними контакт, он сделал. А теперь можно и к себе лететь.